Глава восьмая. Даша. «Я знаю, что слишком остро реагирую, но ничего не могу поделать с собой. Во всем виноват чёртов сон. Мне приснился очень горячий и бескрайности неприличный сон. Долгий, возбуждающий, заставлявший меня метаться по подушке. И резко проснуться, когда на меня вместо привычного опьянённого похотью взгляда Матвея уставились серые мрачные глаза. Так резко проснуться, что, дернувшись. Я силой впечатала колено между ног спящему Мото, а тот лбом разбил мне губу. И мы оба стонали. Но от боли, а не удовольствия, как обычно привыкли. К слову, Матвей проснулся не в духе из-за больной головы. Его оживили пару таблеток, литр колы и холодный душ. Он вел себя на удивление спокойно, даже заказал завтрак. А за столом, когда я ковыряла любимую запеканку, увидев, извинился, что вчера вообще потащил меня с собой. Я молча кивнула, потому что ночью, когда его пьяное тело завалилось в квартиру и в одежде упало на кровать, я приготовила себя к любому исходу, от скандала до расставания, которое ни разу не представляло прежде. Как будто без Матвея меня и не существовало больше. Но раньше мне ведь не страшно было быть одной. Но вернулась бы я к маме в область, устроилась бы официанткой на время, работала уже не хрустальная, восстановилась бы в универе и переехала в общагу. За ночь этот план почти обрел для меня реальное воплощение. А когда Мот обнял сегодня и сказал не дуться, я... Не знаю, что со мной происходит рядом с ним. Гипнотизирует он меня или что. А я лишь молча слушаю и киваю. Благоговейный трепет, который был в начале отношений, прошел. Нынешние мои реакции я объясняла любовью. Но так ли это? Сейчас, глядя на счастливого Матвея в белоснежном поле, в джинсах и кроссовках последней модели, Я не могу дать точный ответ. Нет, я люблю своего парня, но... Он подходит ко мне вальяжной походкой, склоняется. И снова целует прибрать так, как будто мы расстались не два часа назад, когда он уехал по делам, и я выпить кофе с подругой, а как минимум вечность назад. И я точно в этот самый миг ощущаю, как жжет правую сторону лица, потому что Кирилл смотрит. «Привет, малыш», — шепчет Матвей с горящими глазами. «Бро!» — кивает брат. «Чёрт, забыл!» Матвей исчезает так же внезапно, как появился, а я не успеваю моргнуть, как меня больно дёргают за локоть. «Поясни!» — шипит на меня Кер приглушенным голосом, не отрывая глаз от ссадины на губе. Мне ничего не стоит в двух словах рассказать ему, как всё произошло. Конечно, опустив историю с эротическим сном с ним в главной роли. Раздражает его напор, его прикосновение без спроса, злость в глазах. Чем я ее заслужила? Я не сделала ему ничего плохого. Ничего я не обязана тебе пояснять, не твое дело». «Была бы ты с ним такая дерзкая, как со мной, он бы не...» Кирилл замолкает, прикрывает глаза, стискивая челюсти. «Он бы ничто!» Не отвечает. «Отпусти!» Я резко дергаю руку на себя и чуть было не падаю, подвернув ногу. С трудом удаётся устоять. «Дура!» Не успеваю бросить ему в лицо смачное мудак, потому что в дополнение к окнам загорается дежурный свет, и следом к нам возвращается Матвей. У меня к вам потрясающее предложение, сияющей улыбкой заявляет он. Нет, нет, нет, нет. Он же не имеет в виду. Нет. Тем более с этим никогда. До меня от одного вида его брата воротит, раздражает его черный стиль, когда с ног до головы укутан во все черное. Раздражает запах сигарет от него, раздражает его злой взгляд. Мод не посмеет. Я хочу восстановить это помещение под клуб. Фух, у меня с души камень валится, целый валун такой. Он меня любит, он не мог. На его заявление я никак не реагирую, находясь все еще в шоке. А вот Кир голос подает. Ты серьезно? Говорит снисходительно, но Мод этого не замечает. «Да, нужно только деньги найти». «Только?» — агрессирует Кир, и это, наверное, первая стычка, которую я наблюдаю воочию между братьями. Мот упирает руки в бока и смотрит в ответ на Кирилла с вызовом. «Ты притащил меня сюда, чтобы я дал тебе денег на эту помойку? Эту помойку расчистить, навести косметику и... Да тут проводка древнее мамонтов. Ты заебешься менять все или потом пожарным отдавать откаты». А так называемая охрана на территории уже растащила все самое ценное. Это будет тупым сливом денег, и я на это не подпишусь». Матвей возмущается, злится, приводит свои аргументы, каждый из которых Кирилл разносит в пух и прах. И теперь он дуется, как капризный ребенок, который не слышит критику. «Я никогда и ни за что бы не встала на сторону старшего Новикова, но место и правда ужасное». «А что ты думаешь, зай?» Моё сердце вбивается в ребра с неистовой силой. Я знаю, что были бы мы здесь с Мотом вдвоем, я бы ему обязательно подыграла, даже если бы это был заранее провальный план. Но присутствие Кирилла вносит свои коррективы. Я не хочу быть тряпкой перед ним. Он действует на меня, как спичка на бензин. Опасно и неправильно. Я не уверена, но... Делаю вдох для храбрости. Я целую вечность добиралась сюда на такси, и это очень дорого, а сейчас даже не час пик. И таксист предложил подождать его, потому что сюда не каждая машина поедет забирать клиента. Хотя, конечно, если место раскрутить...» Добавляю я и тут же кусаю язык. Тишина длится секунды, две, три. Я жду какого-то взрыва, но Матвей вдруг соглашается. «Ладно, уговорили. Кир, надо перетереть. Детка, подождешь в тачке?» Он кидает мне ключи, а я старательно игнорирую Кирилла, который точно меня провожает взглядом. В машине, стараясь не накручивать себя, вообще не думать ни о чем. Включаю негромко музыку и откидываясь на сиденье. Все будет хорошо, все будет. А вы с Киром нашли общий язык. Раздается спустя время вслед за хлопком двери со стороны водителя. Сходитесь во мнениях! Он иронизирует, но не злится, и для меня удивительна эта его реакция. «Твой брат меня ненавидит!» Так же с прикрытыми глазами говорю я, даже не особо открывая рот. Сильно сомневаюсь в этом. Мот заводит машину и трогается с места. «Он отчитал меня вчера, что тебе плохо, а я тебя не проводил. Прости, напился. Не хочу больше ссориться. Дурацкая неделя какая-то. Хорошо, что у меня есть бро, который смог проводить мою девушку вместо меня». Я распахиваю глаза, но все еще смотрю перед собой. Вдалеке, на углу здания, стоит Кир — который зачем-то соврал и скрыл мой позорный побег и снова курит. Чёртов паровоз.